Глава тридцать 21 Двадцать первый, двадцать второй день. Лорд Илуватер никогда не был музыкантом. Именно поэтому ему было так трудно понять все эти странные, на его взгляд, инструкции. Для меня же не было ничего проще, чем услышать мелодию раньше, чем она зазвучит вживую. И стоило только сосредоточиться, как нужная строка из книги, словно сама собой — дополнилась короткой гармонией из десятка нот разной высоты и продолжительности. «А красиво звучит», — успела подумать я, прежде чем пальцы послушно перенесли музыку из моих мыслей в реальность. «Мда...» — шепотом сказала я, одной рукой крепко вцепившись в локоть напряжённо застывшего эльфа, а другой прижимая к себе гитару. «Похоже, мы не вовремя». Илуватор в ответ едва слышно хмыкнул и что-то такое сделал что звякнуло у меня в голове коротким колокольчиком. Судя по тому, как он расслабился и шумно выдохнул, поставил какой-то звуконепроницаемый щит. Точно, в обе стороны непроницаемый. Потому что страстные стоны белобрысого секретаря больше не долетали до нас, хотя парочка плескалась в воде буквально в десяти шагах от берега. Да, проще всего оказалось представить себе знакомый маленький пляж. Тот самый, где мы с повелителем впервые встретились, а потом и... Познакомились поближе. Популярное место, однако. А ранее тоже любят принимать здесь гостей. Илуватор пару минут с исследовательским интересом рассматривал страстно выгнутую над водой мужскую спину и рассыпавшиеся по ней белоснежные волосы, а также то и дело всплескивающие в воде русалочий хвост. А больше ничего видно и не было. Потом подарил мне свой фирменный хмык и велел. А теперь играйте мелодию дома. «Пешком пойдём», — вздохнула я и повисла на его локте. «Вы слишком тяжёлый для эльфа, господин советник. Второй раз я вас не унесу». «Опыта маловато, и сил не осталось совсем». «У вас богатый опыт переноса эльфов? Есть с кем сравнивать?» С ехидством уточнил Ил, забирая у меня гитару и вешая её к себе через плечо за перевесь. «Но вы правы. На сегодня экспериментов хватит». Зато мы точно убедились, что гитара принадлежит именно вам. «У меня богатый опыт переноса, чего попало на разные расстояния», — улыбнулась я, позволяя увлечь себя в заросли. «Где-то там должна быть тропинка». «Правда, не магически. Вот, потаскаете на себе двух детей, коляску и две авоськи с продуктами, тогда будете вредничать». И странслировала Илуватору красочную картинку. Мама Вера забирает из садика двух спиногрызов и идёт по магазинам. Интересно, в вашем мире не приживается магия или отсутствуют маги? Вот вроде и вопрос по теме, и интерес чувствуется, а ощущение такое, что эльф хочет себя отвлечь от других мыслей. Не знаю, я пожала плечами. К этому моменту мы уже выбрались на хорошо утоптанную тропинку, но висеть на элуваторе я не перестала. Магический перенос меня действительно вымотал. «Вас... Нет, слушайте, надоело путаться. Тебя что-то беспокоит?» В ответ я получила изумлённый взгляд нахмуренные брови, а потом у меня возникла в голове чёткая картинка. Собеседник махнул рукой и слегка расслабился. «Меня беспокоит то, что, являясь первым советником Мора Аргроса, я не могу себе позволить жениться на женщине, которую люблю. «Клариса тебя любит. Значит, препятствие в другом». Я задумчиво кивнула и сама удивилась своей бесцеремонности. Но, с другой стороны, вот что-то мне подсказывает, что с элуватором ходить вокруг до да около бесполезно. Пока я сама не сделаю решительный шаг навстречу, он так и будет кружить поодаль. При том, что парень мне симпатичен, как человек, то есть эльф, и друг. И мне кажется, что раз я могу, если не помочь, то хоть посоветовать чего? В крайнем случае, выслушать. Стоит рискнуть. «Я же вам весь бал об этом препятствии намекал», пробурчал мужчина, рукой отгибая низкорастущую ветку, чтобы та не ударила меня по лицу. «Ты?» — я выделила интонации это исследующее слово. «Мне на балу прямым текстом сказал, что вампиры не потерпят союза со светлым эльфом». «И что?» Ты больше не светлый эльф. Послушай, новая мысль вспыхнула в мозгу, и я оживилась. Это же прекрасный повод безболезненно разойтись с маскировочной помолвкой. Жаль, конечно, твою маму. Она так обрадовалась. Но, думаю, мы сумеем ей всё объяснить. Зато смотри, как хорошо получается. Ты не только стал сумеречным, ты ещё и пожертвовал любовью. Лёгкая ироническая насмешка окрасила последнее слово сознательно пожертвовал собой, чтобы укрепить дружбу народов, соединил новый род эльфов с одной из самых тёмных рас узами брака. Да, вы с Виландом похожи. У него тоже привычка решать все проблемы через брачные узы. Сам обвязаться не может, зато других постоянно стремится ими задушить. Я не поняла, ты хочешь жениться на Кларисе или нет? не выдержала и тихонько рассмеялась. Очень уж он смешно ворчал, но при этом не забывал поддерживать меня под локоток, чтобы не навернулась. Кроме наших с ней желаний есть ещё воля клана. Вилланд вчера дал понять, что новая раса будет пользоваться привилегиями. Но у вампиров с этим и так проблем нет. А вот с эльфийским полукровкой они появятся. «Ребёнка ещё родить надо», — покачала я головой. — Это дело будущего. А вот союз с новой привилегированной расой — настоящее. Мало того, не просто с рядовым её представителем, а с главой нового рода, первым советником Мора Аргроса. Я понимаю, что ты привык терпеть их пренебрежение, но настало время поговорить с другой позицией. Ты больше не изгой, не предатель своих, не перебежчик. Ты — основатель нового народа. «Пафосно, конечно, а что делать? У него прямо комплекс уже с этим «я недостоин».» Внутренний голос тихо пискнул, что кто-то опять лезет не в своё дело. Но сейчас я его злобно задвинула подальше. Что сказала, то сказала, и от своих слов отказываться не собираюсь. Не люблю расизм вне зависимости от цвета. Сержусь. «Вас, леди, надо к отцу Кларисы в качестве свахи засылать», — хмыкнул Ил. «Дело не в том, что я привык к их пренебрежению, а в том, что с точки зрения выгоды союз со мной не несёт кланам вампиров никаких преимуществ». «Здрасте! Приехали!» «Ну, собственно, да, почти пришли. Уже видна освещенная веранда». «Какие именно выгоды они ищут? Престиж? Он у тебя есть. Возможность как-то влиять на политику?» «Ну, у тебя-то она присутствует, а заранее рассказывать новым родственникам, где ты видел их советы, не обязательно. Чем какой-то мальчишка из кланов лучше?» Илуватор не выдержал и хмыкнул. «Как всегда, вроде, в своей вечно скептической манере, но то ли я стала неимоверно крута как менталист, то ли он увлёкся, только моя новая магия чётко поймала где-то в глубине ментальных вод, ИЛ просто развлекается, общаясь со мной. То есть...» Ему приятно. Но он и без меня всё прекрасно оценил, обдумал, прикинул и принял решение. «А вы уверены, что понравились моей матери в качестве будущей невестки?» «Жаль». Лицо светски ровное, словно и не издевается вовсе. «Значит, следующие полгода опять придётся скрываться, чтобы не выслушивать намёки на внуков, которых ей ужасно хочется понянчить на старости лет». «Приведёшь ей другую невестку, и она быстро успокоится», — парировала я не менее ехидно. «Кстати, о других. Ваши подруги ничего нового не обнаружили?» — моментально сменил тему ушлый ушастик. Мы выбрались, наконец, на освещенную площадку перед домом и остановились возле крыльца. Илуватор внимательно осмотрелся, мысленно кивнул то ли сам себе, то ли кому-то невидимому, и явственно подавил смачный зевок. Опять ли мурит гэбэшник несчастный? Нет ничего. И непонятно, то ли радоваться, что не влипли, то ли пугаться, что дальше полезут. Лидия вечером не пришла, скорее всего, муж занял её надолго. Но если были бы новости, она бы с ним на закорках прискакала. Прекрасное было бы зрелище. Ил не выдержал и широко зевнул, прикрыв рот ладонью. Нотки-линейки. Таким макаром он скоро челюсть вывихнет. Слышно же, как прямо таких скулы хрустят. Вчерашняя спальня в твоём распоряжении. Я поднялась на веранду и поманила его за собой. Если хочешь, можешь доесть попугая, а потом устраивайся и отдыхай. Хотя, судя по тому, как у тебя глаза слепаются, трапеза подождёт до утра. Не доживу я до замены невест, если буду слишком часто здесь ночевать. Ил снова зевнул, посмотрел на небо, вздохнул и буркнул. «Спокойной ночи!» «Спокойной!» — ответила я уже вслед поднимающемуся по лестнице эльфу. «Не доживёт он!» «Ничего!» Лариса согласится и на мертвого, А вот не выспавшийся ей явно понравится меньше. Утро наступило неоправданно рано. А может, просто усталость накопилась. Или я наконец вспомнила, что такое стресс и нервное переутомление. Вот же зараза, век бы не вспоминать. Но Вилланд ночью так и не пришёл, а потому у меня было не самое радужное настроение. Не сказать, что ужасное, просто так. Лёгкая меланхолия, наверное. Во всяком случае, шоколадку я съела за компанию Шойши И не одну. А потом запрягла всю эту весёлую пищащую компанию прибираться на кухне и готовить пироги со сливами, вишнями и прочими ягодами. Мясо мясом, а без сладости и выпечки жизнь не та. На вкусные запахи проснулся и вылез эльф, уже умытый, бодрый и голодный. Скептически посмотрел на пустой после уборки стол, на котором кроме музыкального талмуда ничего не было, переложил книгу на диван, а сам устроился в кресле. «Неважно, выглядите, леди». Ту! нашел тоже утренний комплимент. Но его ехидство почему-то вызвало улыбку. Тем более, что в следующую секунду прямо, вот как бы точнее выразить ощущение — Словно бы у него где-то в районе головы коротко пропела флейта, а у меня моментально перестало колоть в виске, и глаза открылись не щёлочками, а полностью. Ух ты! Колданул! Пока было время сна, вы его не использовали по назначению? Печально. Да пусть и хитничает, сколько влезет такой полезный мужик. Лучше кофе подействовал. Давайте хоть время завтрака используем правильно. Помнится, тут со вчерашнего вечера оставалось ещё много вкусного. Это он прав, пожалуй. Я и сама есть хочу. И эльфы с голодухи обычно злые и противные. Тьфу! Не только эльфы. Вообще мужчины. Но этому временно простительно. Разогретое жаркое из попугая, крепкий кофе, сваренный на песке, и кусок сладкого пирога примирили нас с действительностью и друг с другом. Во всяком случае, пока мы завтракали, ни одна ушастая зараза, включая меня, не пыталась подколоть другую. А потом мы наелись, покончили с кофе и пару минут блаженно созерцали пространство, прежде чем Илуватор вернул себе связную речь. — Судя по вчерашнему путешествию, гитара всё же признаёт вас за хозяйку. Это хорошо. Нам очень повезло, что вас так удачно перенесло в наш мир и что у родни настоящей леди Дин Даниэль сохранилась привычка привязывать инструмент от потомка к потомку, независимо от наличия магии. — Повезло. Это ещё мягко сказано, — согласилась я, слегка озадаченно прислушиваясь к его эмоциям. — Что за зараза такая? «Где-то дыра в щитах, или в моих, или в чужих, или у меня в очередной раз настройку на максимум открутили. Только ушастый свин сейчас сидит и сожалеет, почему мы перенеслись всего лишь на озеро, а не сразу в покое Ивиланда, мол, кому-то не помешало бы». «Это он на что намекает, паразит эльфийский?» «Можно подумать, сами вы к другой расе относитесь», — фыркнул свин неодобрительно мои уши не делают меня вреденной парировала я в отличие от некоторых что бы вы понимали в красоте ушей хмыкнул злыдень у вас говорит обычная человеческая зависть несмотря на то что вы теперь сами принадлежите к самой прекрасной существующих в этом мире раз зависть к чему окончательно развеселилась я к вредности «О да, это качество мне недоступно, даже в самом прекрасном из существующих тел. Зато у вас его столько, что на всё население мира хватит». «Ваша лесть, буквально бальзам на мои уши». «Ага, не выдержал, не выдержал, не удержал свою каменную рожу. Вон уголки губ дрожат и приподнимаются, и уши тоже. Кто-то про себя ржёт, но признаваться не хочет». А я вот буду дразниться и смешить, потому что мне сейчас самой надо отвлечься от грустных мыслей и сделать мир ярче. Сегодня на балу Вилан должен ещё раз объявить о создании новой расы. Нам следует продумать одежду так, чтобы одновременно подчёркивать наши отличия от светлых и тёмных эльфов и намекать на то, что мы всё же эльфы. Не знаю, какой у вас орган отвечает за размышление и фантазию, но напрягите его. «Учитывая, что я ни разу не разбираюсь в эльфийской моде и понятия не имею, чем она отличается от любой другой, это мне понадобится», — подколола я и предложила. «Давайте спросим Велеричку. Мне кажется, нестандартная задача взболтнет в ней такие бездны художественной фантазии, что нам останется только тормозить в нужный момент». «Именно на ваши дружественные связи с Минотаврами я и рассчитывал. «Правда, я надеялся, что вы всё же попытаетесь найти нужный орган. Но честно признать, что он у вас или отсутствует, или атрофировался, и не тратить наше время попусту — тоже достойный поступок. Лучше давайте немного позанимаемся». «Опять двадцать проворчала я, но больше в шутку. «Заниматься действительно надо, и отвлекает хорошо. Дальше мы сидели и издевались над моей ментальностью». Нет, какие-то простейшие упражнения на сосредоточенности, что-то слабо похожее на медитацию у меня изобразить получилось. А вот попытки найти во мне ещё что-то хоть отдалённо магическое провалились треском. То есть я могу виртуозно подслушивать чужие мысли и играть на гитаре. Всё. Магичить просто так, влияя на окружающий мир с помощью намерения и заклинания, у меня не вышло. Маши руками, не маши. Несколько простейших жестов луватор мне показал. Результат одинаковый. Страус, птица пешеходная. Когда мне надоело изображать мельницу и выворачивать пальцы из суставов, я взяла гитару и решительно объявила, что предпочитаю заниматься чем-то более полезным. И сыграла на пробу пару мелодий. Хм, вариации на тему фламенко хорошо кипятят кофе, как оказалось. То есть буквально. Смотришь на чашку, играешь мелодию, вуаля, пена по всему столу. Вышло случайно, зато интересно. Как я понимаю, начиная играть, вы очень смутно представляете, что у вас в итоге получится. Убежавший кофе или сожжённый дом, лёгкий дождик или землетрясение. Вообще не представляю. И это не есть хорошо. Мало ли... Может, меня какая злобная муха заседалище цапнет во время игры. И привет! Ни дома, ни Дины. Одни развалины. Именно поэтому воздержусь, пожалуй, от экспериментов, пока не изучу ваш талмуд от корки до корки. Я отставила гитару в сторону и предложила. Ещё по салатику? Или чаю заварить? Только без магии, хмыкнул эльф. И у вас там пирожки где-то были припрятаны? Доставайте. Буду нагло пользоваться своим положением жениха. «Проглот! Я так и знала, что Жизель — всего лишь повод подобраться к моей стрепне!» — патетически провозгласила я, вставая и вынимая из буфета очередное блюдо с выпечкой. И не выдержала, хихикнула. «Естественно!» — усмехнулся Ил. «Мы же не только самая прекрасная, но и самая умная раса. И всё из-за наших ушей». Тут этот клоун гордо выпрямился и пошевелил своим тайным оружием да так здорово я раньше думала что на такой финтушами способен только кот ну или ослик там не знаю слышал ли он мои мысли но теперь мы смеялись вдвоем я от души а элваатор с таким видом словно сделал мне одолжение но кого он обманывает ослик нотки линейки что опять в кустах ночевал и до собственной спальни не дополз Очень недовольный, бледный и невыспавшийся властелин возник в дверях, как призрак недокормленного мужа. Он смерил нас угрюмым взглядом, прошёл к столу и мрачно плюхнулся в свободное кресло. Понятно, всю ночь работал и ничего не ел. Надо срочно любить, кормить, ещё раз кормить и потом снова любить, пока не загрыз никого. Жаркое соус, пироги и кофе я организовала в момент. Подождала, пока его властелинство прикончит первое блюдо, почти наполовину опустошит второе, и только тогда подобралась поцелуями. Техника безопасности при обращении с дикими тиграми. Меня тут же сцапали в тигриные объятия, поцеловали, потискали, усадили к себе на колени. «Вот, правильная тигра, моя». И так приятно, когда он легонько целует между плечом и шеей, уткнувшись туда лицом. «Какое счастье, что тебя к нам перенесло!» «Всё, я растаяла. Всякие глупости про косметологию и прочую самостоятельную жизнь мгновенно вылетели из головы». «Ко мне...» «Согласна. Главное — постараться сделать такой по-женски загадочный вид», А то кое-кто догадается, что я уже превратилась в липкую лужицу умиления, и меня можно брать с потрохами. Некоторые проглоты с утра уже радовались тому, что мои кулинарные таланты не остались в другом мире». «Проглоты тут как-то подозрительно прижились», — врубурчал Вил, обнимая меня покрепче. «Слушай, ты раньше последним куском готов был делиться». А теперь трёх тарелок жареного тавура и восьми пирожков жалко? Ещё вчерашние бутерброды вспомни. И вспомню. Восемь пирожков. Как в тебя столько влезло! Легко. Магия. Загадочным тоном объявил Ил. Магия — это хорошо. Горестно вздохнул Вилланд и поднялся, поставив меня на пол. Но нас ждет страшная суровая реальность. Он еще раз вздохнул, поцеловал меня так, что я в который раз последними словами обозвала ту скотину, которая не дает моему мужчине осуществить все свои тайные желания, а потом отступил и кивнул улуватуру в сторону двери. Но перед тем, как выйти, обернулся ко мне и уточнил. Бау, сегодня днем. Да, леди. Не забудьте поговорить с вашей знакомой о наших костюмах. Надеюсь, она сумеет их шить за оставшееся время. Это срочно. Оплачиваться будет из казны властелина. Съехидничал эльф напоследок. «Ну ты...» — властелин очень смешно возмутился. «А чего мелочиться-то? Пироги твои я уже все съел. Самое время начать тратить твои деньги». Ден Деньель, леди приличная, подарков не просит на город тоже. Тебе догадаться и что-то подарить, ума не хватает. Вот и приходится мне, как жениху, заботиться о материальном положении нового рода. Идите работайте, родоначальники, засмеялась я. Сейчас тут будет дамский съезд, и если не успеете сбежать, сами виноваты. Ментальное чириканье, смех и лёгкий перестук подкованных гномьев-каблучков раздавались уже совсем близко, поэтому мужчины только согласно переглянулись, а через секунду исчезли за дверью. Надо ли говорить, что Велиричика пришла восторг от мысли, что она станет не просто швеёй, а практически законодательницей моды для целой новой расы? Мне, правда, этот восторг вышел боком. Потому что за недоступностью луватора. Моделью выступала единственная сумеречная эльфийка. Коровушка-буренушка клятвенно обещала, что, отработав на мне все особенности нового стиля, она без проблем подскажет эльфу, как намагичить себе костюм к балу. У элуватора хватит сил поддерживать нужную иллюзию. А вот мне пришлось стоять столбом все утро, изображая манекен. Одна радость. Доморощенные сыщицы слегка подрастеряли свой энтузиазм. Ничего особенного Лидия не выяснила ни вчера, ни сегодня утром. Но она всё равно чётко и по пунктам доложила нам всё, что удалось разузнать, старательно заглядывая в тетрадку, когда только успела завести. «Вот! Так что ничего нового!» — резюмировала она под конец. «Если не считать слов моей соседки о том, что это Аина, изначально была троль ей дубинкой из-за угла пристукнутая, ни с кем не общалась, задирала нос», и ужасно злилась на Дину каждый раз, как с ней сталкивалась. «Странная девочка», — задумчиво согласилась я. «Жаль, что я почти не обращала на неё внимания». «Да на неё никто не обращал внимания», — пожала плечами Лидия, отправляя в рот горсть крупной черешни. Корзина с ягодами обнаружилась с утра на крыльце. «Ну, Рашард, ну, ловилась! Ришика явилась на посиделке гордая с другой корзиной — полной отборной клубники. И мою черешню приняла как должное, заявив, что шустрый самец всегда лучше нерасторопного. Это она ещё про малину не знает. Аина ото всех держалась подальше, только изредка бурчала себе что-то под нос. Чушь всякую. Типа того, что всяким дурам всё достаётся даром. Если бы не упертая эльфийская старуха, то это она, Аина, отомстила бы всем тварям. Короче, ерунда какая-то, вообще ничего не понятно. «Я сразу вам сказала, что затея глупая». Мне пришлось слегка изогнуться и выдохнуть, чтобы не получить булавкой в бок от молчаливой коровушки. И это не прибавило мне настроения. Но, с другой стороны, ни во что не вляпалось уже хорошо. «Да во что я могла вляпаться в гареме?» — возмутилась Лидия. «Там рушана будет с утра до ночи. Даже во время того...» Ну, когда все арахниды лежали как парализованные, она умудрялась быть в двух местах сразу и суетилась, как заведённая, несмотря на то, что минуту назад лежала не в силах даже лапой двинуть. «Это как?» — Озвучило всеобщее недоумение Зельма. Ришика нахмурилась и напряжённо о чём-то размышляла. Я тоже удивлённо приподняла брови. «Ой, да это Гайлиса! Она такая болтушка, любит всё переувеличивать!» — отмахнулась Лидия. «Говорит, сама видела, как Арграу упала и не могла подняться» а пять минут спустя уже бежала по стене, проверяя посты. «Да она вообще фантазёрка, говорит, у Рушаны даже седины в волосах стало как будто меньше!» Лидия рассмеялась и добавила. «Но это означает только одно. Аргра у Рушана действительно хорошо следит за гаремом».